Глава вторая. Мои комнаты в особняке действительно не трогали, лишь поддерживали порядок. Исписанные моей рукой листы так и лежали на столешнице, использованные книги с закладками тоже находились там же, где я их оставил. Я словно вернулся в прошлое. Последний мой визит был так давно, что казалось, будто минула вечность с тех пор, как я покинул эти покои. Если что-то потребуется, княжич произнесла томным голоском симпатичная служанка, указывая мне на селектор, установленный у входа в гостиную. «Просто нажмите на нужную кнопку, и прислуга явится к вам». Я кивнул в ответ, ходя по помещению. Из окна, украшенного витражом, изображающим предание о хозяйке Медной горы, открывался очаровательный вид на огромный дремучий лес. Его князь выкорчевывать не стал. Такой клочок дикой природы за пределами столицы — нормальная практика. Это в Москве уже не осталось деревьев, которые бы не посадили люди. «Спасибо», — произнес я, заметив, что служанка не торопится покидать мои покои. Секунду она смотрела на меня с плохо скрываемой надеждой, но я не делал никаких намеков, и девушка все же поклонилась и оставила меня в одиночестве. Несмотря на то, что у Демидовых заморашки не служили, мне не требовалась компания. Осознание близкой смерти как пришло, так и ушло. Организм переключился обратно на нормальную работу. И все, что мне требовалось, это принять душ, смывая пот, и перекусить. Толкнув дверь в ванную, я быстро разделся и встал в душевую кабину. Горячие струи воды ударили по голове и плечам. На полочке стояли флаконы с химией, которую я сам выбирал для себя. Естественно, новые, а не те, которыми я пользовался ранее. Аромат хвои потек по ванной комнате, стоило мне открыть флакон с шампунем. Мыло с березовым запахом, плотно ассоциирующимся с жаркой баней. Это помогало расслабиться и окончательно выкинуть все дурные мысли из головы. Горячий пар поднимался на стеклянных стенах кабинки, оседая каплями конденсата. Выключив воду, я вышел наружу и, прихватив полотенце с вешалки, быстро обтерся, после чего обмотал его вокруг бедер и, обувшись в мягкие тапочки, вернулся в гостиную. Взяв в руки телефон, сел в кресло и, немного посидев с закрытыми глазами, набрал номер отца. Гудки шли, но трубку никто не брал. Впрочем, тут ничего удивительного. Судя по тому, что рассказывал мне князь Демидов, сейчас по всему царству вспыхивают бои, и отцу, может быть, просто не до разговоров. В том, что с самим Алексеем Александровичем все в порядке, я не сомневался ни секунды. В отличие от меня, князь Романов имел полное право возить с собой хоть всю нашу охрану. Разумеется, часть бойцов оставалась на предприятиях «Руснефти». Еще часть сторожила дома и квартиры рода. К тому же отдельные отряды работали в Москве на обеспечении безопасности княгиня и других детей. Но оставалось полно контингента, из которого князь мог бы выбрать. Целая маленькая армия, если смотреть трезво. У нас в подчинении полтора миллиона человек, и 150 тысяч из них — это разного рода военные специалисты. Регулярная царская армия насчитывает от полутора миллионов до двух. А если учесть пребывающих в запасе, которых государь может мобилизовать в случае необходимости, эта цифра вырастет до 7 миллионов человек. Казалось бы, огромная цифра, но на поднятие всех частей потребуется время. Рюриковичи прекрасно это понимают, а потому в столице уже идут бои. Москва закипела, но не слишком. Разгромленный город никому не нужен. Собственно, с Москвы... Все и началось. Попытка прорваться в Кремль была задавлена на корню. Гвардия царя, видимо, обрадованная возможностью показать себя в деле, раскатала нападающих по Красной площади тонким слоем, практически не понеся при этом потерь. А Рюриковичи лишились группировки численностью около 700 человек. Я смахнул новости с экрана и набрал номер матушки. Аппарат княгини не отвечал очень долго. Наконец, Ирина Руслановна подняла трубку. «Дима!» — воскликнула матушка. «Ты долетел? У тебя все хорошо?» В ее голосе было столько любви и тревоги, что я не удержался от улыбки. И пусть она этого не могла видеть, но по звучанию моего ответа наверняка догадалась. «Все в порядке», — заверил я. Измайловы попытались нас сбить, но Демидовы вовремя пришли на помощь, так что даже никто не пострадал. Только потрясло немного, но люди быстро в себя пришли. «Я сейчас у деда дома, сижу в своих комнатах». «Вы как?» Княгиня Романова вздохнула с облегчением, дослушав меня до конца, после чего начала свой рассказ. «У нас все очень спокойно», — сообщила она. «С самого утра по улицам ездят машины царской армии. В Южном был один взрыв, но там заговорщиков накрыли солдаты из разведки. Мы, конечно, в подвале сидим, но все скоро кончится». «Так и будет», — заверил я матушку. «Кстати, Руслан Александрович попросил меня поучаствовать в защите Урала». Княгиня выдержала паузу. «Ты же не будешь подвергать себя опасности, Дима», — ровным тоном уточнила она. «Я понимаю, что ты не можешь усидеть на месте, когда твоих родственников пытаются убить, но пообещай, что будешь осторожен». «Разумеется, матушка», — ответил я. «Никакого лишнего геройства. Обещаю». Она снова вздохнула в трубку. Отец звонил с полчаса назад, — сообщила она. На месте аварии была диверсия, наши люди уже нашли и допрашивают виновных. Так что будь внимателен. Руслан Александрович, конечно, будет тебя защищать, но великие князья тоже имеют самые разные связи. Диверсия? Интересно, зачем это кому-то могло понадобиться в преддверии мятежа? Как боевая единицы князь Романов не особенно силен, а с учетом нашей только начавшей выправляться репутацией в обществе и запланированного свержения царицы, и в качестве заложника бесполезен. Кроме того, его отсутствие в Москве, по большому счету, ничего не меняет. Взять же на месте все равно не получится. Отец столько охраны с собой возит, что хватило бы выиграть маленький локальный конфликт. «Я обязательно учту, матушка», — сказал я в ответ после секундной паузы. «Береги себя, Дима. Я буду ждать от тебя новостей», — вздохнула она. «Позвони мне вечером обязательно. Все, не буду больше отвлекать». Я не услышал ее всхлипывания но прекрасно понимал, что прервавший звонок княгиня сейчас плачет. От этой мысли накатывало дурное настроение. Сложно оставаться безучастным, когда понимаешь, что твоя матушка страдает. Но я не стану сидеть, сложа руки. Я могу многое изменить одним своим вмешательством в противостояние и тем самым устраню причину для материнских слез. Мои вещи уже были рассортированы в гардеробе. Отдельно висела униформа Демидовых. Точно такая же, только меньшего размера, была оставлена мной в покоях. При моем прибытии мне просто заменили размер на тот, который я носил сейчас. Ее я и надел. После завтрака князь обещал обеспечить мне транспорт до первой точки, откуда я пойду наносить удар по землям великих князей красноярских. Не один, само собой, а в составе отряда. Сомневаться в том, что Руслан Александрович присоединит меня к уже знакомым мне бойцам Волковых, не приходилось. Если уж появилась возможность сосватать мне Василису, Демидов не применят ей воспользоваться. А там молодо-зелено, горячий бой, горячая кровь, одно одеяло на двоих. классика жанра. Выйдя и покоев я тут же оказался встречен парой наших охранников, уже стороживших мои двери. Кивнув им, я направился в сторону столовой. Прятаться никто в особняке не собирался, и хозяин, когда не занят работой, Должен показывать всем уверенность в завтрашнем дне. А значит, принимать гостей в помещениях для этого специально предназначенных, а не скрываться в бункере. За широким и длинным столом, практически всегда занятым полностью, сегодня было пустовато. Я привык за время прошлых визитов, что у деда каждый день очень много гостей. Часть княжеские бояри или их представители, часть из самых приближенных людей. Наследник, его семья, жена и дочери — Сам князь, его княгиня. Общим счетом порой доходило до сотни человек, ради которых выставляли второй стол. Сегодня, кроме самого князя и наследника, за столом сидело несколько уральских бояр, только главы семейств. «Всем доброго утра», — поздоровался я, проходя на предназначенное мне место. А рассадка у деда всегда соответствовала статусу. Первыми сидели княжеские семьи, за ними бояре. И для меня оставили кресло слева от Демидова. По этикету это место должен был занимать внук князя, то есть следующий наследник после Кирилла Руслановича, или пространство нужно было оставить пустым. Таким образом, Руслан Александрович подчеркивал не только мою приближенность к своей семье, но и давал присутствующим недвусмысленные намеки. Можно спорить до хрипоты, что я не собираюсь возглавлять род Демидовых, но это не отменит официального статуса внука. На стол накрыли молниеносно. Как всегда, ассортимент был достаточно широк. В огромном количестве неизменно традиционные местные блюда на современный манер. Демидов улыбнулся гостям, после чего произнес небольшую речь. «Господа, сегодня особенный день для нашего княжества», — сказал он. «Наступил тот час, когда нам больше не нужно изображать любовь к нашим врагам». И только за это утро нами было уничтожено свыше 30 самолетов, 200 машин военной техники и огромное количество живой силы противника. Кроме того, мы испытали в реальном бою наши последние разработки. Я считаю, что сегодняшний день нужно рассматривать как профессиональный праздник наших воинских сил. День воинской славы. А сейчас... Помянем тех, кто погиб при исполнении долга. Мы поднялись на ноги и замерли. Воцарилась тишина, но через минуту князь заговорил вновь. «А чтобы наши погибшие спали спокойно, я, князь Демидов, торжественно клянусь перед всеми вами!» Руслан Александрович обвел присутствующих широким жестом. «Что мы отомстим!» «За наших павших!» Он перевел на меня взгляд при гордости, после чего договорил. «Мой внук прибыл к нам сегодня и уже уничтожил два истребителя Измайловых. А после этого завтрака отправится туда, где сможет приблизить нашу неизбежную победу». Присутствующие выкрикнули здравницу княже Демидову, и Руслан Александрович, благосклонно кивая в ответ, первым начал трапезу. После него приступили к еде и все остальные. Порядки со своими боярами каждый князь устанавливал сам. Естественно, в рамках закона Русского царства. Еще мой прадед в свое время начал традиции, которые нынешний глава рода неукоснительно соблюдал. Романа вам предстояло выработать свои самостоятельно, но я не думаю, что наши посиделки с боярами будут сильно отличаться от рабочих совещаний, которые проводит отец. Гости ели неспешно, но при этом никто не затягивал завтрак. Сам Демидов был человеком дела, и людей приближал себя подстать. Так что через четверть часа, когда приборы были отложены в сторону, началось краткое совещание. Хотя князь больше отдавал приказы, чем выслушивал мнение своих бояр. «Что касается тебя, Святослав Андреевич», закончив с остальными назначениями, повернулся к Волкову Руслан Александрович. К тебе присоединится мой внук со своими людьми. Оборудование им выдашь наше, оно все равно лучше. Боярин кивнул, а я вот подумал, что после брони Волковых наши бойцы почувствуют себя бедными родственниками. И это моя вина. Дмитрий Алексеевич, — обратился ко мне отец василисы отберите 10 бойцов, которых возьмете с собой. Больше нам не понадобится в этой вылазке. Я буду ждать вас. Кивнув в ответ, я бросил взгляд на деда. Демидов смотрел на своего наследника. Кирилл Русланович быстро листал сводку новостей на своем планшете. Лицо его и без того сегодня хмурое сейчас выглядело крайне зло. «Что там, сын?» — негромко, но очень серьезным тоном спросил князь Уральский. Наследник рода поднял голову и под напрягшимися взглядами собравшихся объявил. «Армия великого князя Киевского идет на Москву», — сообщил он. Новгородские части перешли на сторону предателей. На Дальнем Востоке высадился десант японского сегуната. Идут на соединение с великим князем Хабаровским. Князь выслушал его с ничего не выражающим лицом, после чего кивнул и заговорил, обращаясь к ранее уже получившему приказ боярину. «Архип Витальевич, — произнес Демидов, — передай князю Ефремову коды от нашего оружия. Пусть покажет косоглазым рисоедам, как опасно соваться на русскую землю». Интересно было бы узнать, о какой конкретно разработке идет речь. Даже сам факт союза, при котором Руслан Александрович, снабжает амурского князя каким-то оружием, до сих пор оставался для меня тайной, о которой я не догадывался. Впрочем, меня бы никто и посвящать в нее не стал. «Слушаюсь, князь», — отозвался боярин Медведев, поклонившись главе рода. «Остальные делают то же, что и было приказано», — обведя собрание взглядом велел Руслан Александрович. «И нам пора заняться делом!» Поднявшись на ноги, он дал знак нам с дядей, и мы все вместе вышли через другие двери. Пройдя небольшой коридор, свернули в одну из множества гостевых комнат, и дед махнул мне на кресло. Заняв указанное место, я стал наблюдать, как Кирилл Русланович опускается на диван, а сам глава рода нажимает кнопки на селекторе. Краткий писк, прозвучавший под потолком, удовлетворил князя, и Демидов сел напротив меня. Вытянув руку в сторону наследника, Руслан Александрович взял у сына планшет и, введя пароль, подал его мне. «Смотри, Дима, что мы будем делать на Красноярской земле», — произнес он. «Это будет моей личной просьбой для тебя. Не для Волковых, а для тебя». «Сможешь сделать». Я листал карты с пиктограммами войск и баз. Всего выходило семь объектов, и по каждому имелось отдельное дело какие документы в каком кабинете хранятся и что в себе содержит. Я привык считать этот мир серьезно отстающим от своего. И, в принципе, местная земля таковой и была. Однако в моей истории разработками оружия массового поражения заниматься начали еще не осознавая масштабов бедствия, которые же и создают. А вот Измайловы точно знали, что им нужно и как этого достичь. Не знаю, принадлежали ли эти лаборатории, расположенные под военными базами великого князя, к списку царских секретных, однако за такие разработки, какие числились в документах, следовало убивать всех, кто их читал или хотя бы трогал. Биологическое оружие и непростые болезни, которые можно подхватить от обыкновенной мухи в джунглях какой-нибудь Амазонки. У мам, которые вели разработку, следовало дать награду, прежде чем отсечь головы. Оружие против одаренных, которое никак не повредит царским людям. И наоборот, нацеленное исключительно на тех, кто не имеет покрова. «Очень надеюсь, царь не прикладывал к этому руку?» произнес я, поднимая взгляд на сидящего напротив деда. «Когда мы победим, сам у него и спросишь», — хмыкнул Руслан Александрович. «Но, Дима, эти лаборатории...» — он постучал пальцем по экрану планшета должны быть уничтожены вместе с персоналом и всем, что там есть. «Это может быть опасно. Мало ли что вылезет наружу, если неправильно утилизировать», – покачал я головой. «Об этом я не прошу тебя», – возразил старший Демидов. «Уборкой займутся профессионалы царской армии, но им нужно будет обеспечить место для работы. Так что войдешь, перебьешь всех, дождешься десанта царской армии и уйдешь дальше». Я усмехнулся, вспомнив, что практически теми же словами князь провожал меня на акцию к дипломату Османской империи. «Я сделаю все, что в моих силах», — заверял я. «В таком случае тебе пора собирать свой отряд», — кивнул Демидов, поднимаясь на ноги. «Береги себя, Дима. Ты мне важнее нескольких лабораторий». И он сделал паузу, но все же продолжил. Я надеюсь, что со временем ты займешь положенное тебе по праву место. Я моргнул, не скрывая удивление. Руслан Александрович сейчас имеет в виду главенство в роду Демидовых или мое истинное происхождение?